Глава пятьдесят вторая Спускаясь в общую столовую, я наблюдала за необычным оживлением. Послушницы метались из комнаты в комнату, активно жестикулируя и перебивая друг друга. Дети жались к взрослым. К сожалению, только несколько женщин знали, кто из девочек их дочери. Остальные малышки пытались прибиться хоть кому-то и быть полезными. Но выходило так, что они просто мешались и путались у взрослых под ногами. Атлин хмурясь пыталась хоть чем-нибудь занять малышек. В центре всей этой суматохи, грозно уперев руки в бока, стояла светло. Она вылавливала послушниц по одной и отправляла их в столовую. Остановившись, я решила обойти ее стороной и проверить, что происходит на улице. Завтрак подождет. Все варды обнаружились на берегу, мужчины придирчиво обсматривали наши лодки. «Да». Они сильно отличались от тех, на которых прибыли воины Северян. Наши-то старенькие, рассохшиеся, бока облупившиеся. Покачав головой, Лас уперся в одну из лодок ладонями и оттолкнул ее от берега. «Затопить их, рявкнул мой мужчина. Все? Уточнил Лахлан, но ответ на свой вопрос он не получил. Лас, развернувшись, пошел в мою сторону. Брат, снежный оказался настойчивым. Они хоть и старые. Но на плаву, затопить, повторил Ласса, раздражаясь. Подойдя ко мне вплотную, он немного грубо обхватил подбородок рукой и на виду у всех впился в мой рот поцелуем. А торопив, я не знала, как мне реагировать. Сладость, что дарили его уста, будоражили душу. Тихий детский смешок привел меня в чувство. Ласс, оставив мои губы в покое, взглянул вниз. Подглядываешь. В его всегда суровом голосе слышались смешенки Маленькая послушница покачала головой. Рыжие кудряшки забавно обрамляли личико-сердечко. Девочка улыбнулась, демонстрируя ямочки на щечках. Лассе положил руку на ее голову и потрепал волосики. «Где ее мать?» Он взглянул на меня вопросительно. Я с трудом вспомнила девушку, что прожила у нас меньше года. Гуроны доставили ее к нам беременной и совершенно безумной. «Ее нет», – негромко ответила я, но малышка услышала. Маленькие плечики опустились, и улыбка погасла. Я в этот момент себя возненавидела. Зачем при ней-то было говорить? Видимо, она надеялась, что и у нее есть мама. Что с ребенка возьмешь? «Плохо. А как малышку зовут?» Вопрос моего северянина поставил в тупик. «Никак», – я пожала плечами. «Имена даются после обряда в день первой крови» но мы редко ими пользуемся. Некоторые вовсе свои не помнят. «Ну да, зачем мым имена?» прорычаласа «Они же не люди!» К нам подошла одна из послушниц и увела рыженькое чудо. «Почему все так взволнованы и зачем-то пить лодки?» Я попыталась себя отвлечь от ребенка. «Я уже говорил, мы уходим из тумана». «Сейчас?» Мой голос дрогнул. «Утром?» Он лишь кивнул. А у меня руки затряслись. Нужно собрать вещи. Какие? Да нет у меня ничего. Поесть. Да кусок в горло ведь не полезет. Словно чувствую, какой хаос в моей душе Ласса обнял меня и прижал к себе. Иди и поешь. Кивнув, я не сдвинулась с места. Соня. Не хочу. А мы поплывем. Да, на наших лодках. Ласа кивнул. Я взглянула на их крепкие суденышки. В нескольких уже сидели женщины. «А можно мне сразу туда?» Я указала в их сторону. «А поесть?» Он приподнял бровь. «Не хочу». Заупрямилась я. Соня, нужно?» Его голос стал строже. «Нет». Он сложил руки на груди и нахмурился. «Я же больше всего хотела оказаться сейчас в одной из этих лодок и не понимала, зачем мне идти есть, если я совсем не голодная?» Соня. Помнишь, я спросила у тебя, что ты будешь делать после смерти жриц? «Да, помню», – закивала я. «Ты ведь не ответила мне». «Жить», – резко перебила его. «Я знаю, чего хочу. Теперь знаю, Ласса. «Значит, жизни наших пленец тебя больше не волнует». Я хотела было ответить, но призадумалась. «Знаешь, в чем наша месть, северянин?» Облизнув нижнюю губу, я окинула взглядом древний белокаменный храм – что всю жизнь был мне тюрьмой. «Моя месть в том, что я увижу солнце. У меня будет будущее, настоящее. Мы...» Я указала на послушниц, что слушали меня, сжав ладони в кулаки. «Мы будем жить по-настоящему. Вернем наши голоса, наше право быть вольными. Я надеюсь, среди ваших воинов найдутся мужья для всех нас. Дети обретут родителей, а жрицы... Да сдохнут они без послушниц». От голода сдохнут, друг друга жрать начнут, потому как тумана боятся пуще смерти. Они не способны отличить простую сизую дымку от магии Танука. Это ведь куда страшнее – жить, зная, что вот она смерть за углом. Ласа склонив голову набок, медленно кивнул. Ему понравились мои слова, а я ощутила такую легкость, свет в моей душе встрепенулся и как-то горделиво поддался вперед. Впервые со дня смерти моего отца мне стало легче дышать. Я себя живой ощутила и чуточку счастливой. Из храма вышла с Мэка подругу с отцом. Я гордилась счастливчиком и немного завидовала этой послушнице. Ее отец не отступился, пошел за ней в туман, сдался в плен, лишь бы найти, вернуть. Мой папа был таким же. Повернувшись к Лассе, я положила свою ладонь на его руку. «Что?» – тихо спросил он. «А в твоем Сарскуте найдется теплое место для них?» Я кивком указала на счастливчика. «Еще бы!» – раздалось за моей спиной. «Он хоть мужик и из простых, пустой, но яйц. Ласа обернулся и тяжело взглянул на Хаука, не дав ему договорить. Тот понял брата мгновенно. «Хм, кремень, мужик, в общем!» Соня, ты не завтракала. Атлен тебя ждет». «Я не хочу». «Не хоти, но поешь». Пожал он плечами и пошел дальше. «Но я не хочу». Выдохнула я, словно никому не обращаясь. Подняв голову, заметила, как Ласов всматривается в туман над рекой, будто видит что-то. Но все, что там было, это прозрачная дымка. «Светлая душа», – тихо пробормотал он. «Я вижу ее постоянно». «Молоденькая девушка. Красивая». «За день до вашего прихода умерла клэтти «А тело ее где?» «Я не знаю». и задумчиво перевел взгляд с тумана на меня, потом на послушниц и на своих воинов. «Рольф!» Его бас заставил меня вздрогнуть. «Девушка! Мертвячка! Ее душа рядом! Отыщи ее!» «Не нужно!» Провидец отмахнулся от нас. «Ее все устраивает». «Лично спрашивал?» – прорычал мой северянин. «Порой безумцам лучше парить в небесах. но я так думаю». Поджав губы, я поняла, о чем он. «Да, эти слова дались мне с трудом. Клати была не в себе, как и Смека. «Нет, вторая девушка странная, но ее разум при ней». Рольф оглянулся на счастливчика, усаживающего свою дочь в лодку. «Хороший из него выйдет старший конюх» от прикосновения ее ладоней любая хворь из животины выйдет. А замуж? Я вдруг поняла, что провидеться в друзьях не так уж и плохо. «Так ты же сказала, что не будешь со мной водиться, Соня. А теперь такие вопросы. Вы же обещали нагло помереть на моих руках. Я же иной. Чтобы меня убить, одного тумана и пары темных теней маловато будет. Так покорячись немного и все». «Так она выйдет замуж?» «Все выйдут, Соня. Он по-доброму улыбнулся. Его лицо стало таким открытым, как у мальчишки. В зеленых глазах сверкнул озорной огонек. «Все-все?» Он медленно кивнул. «И смека твоя тоже. И будешь ты гулять на ее свадьбе, и сама платок ей на голову повяжешь, на правах некровной родственницы. Каждой из них повяжешь. Я это вижу так явственно, как тебя сейчас». Оглянувшись... Я посмотрела на послушниц в ближайшей лодке. В их глазах стояли слезы счастья. В тумане мелькнула тень Клетти. Что-то удерживало ее здесь.